Глава 22 Спаситель. А теперь выйдем на окутанную сумерками улицу, где бродит мистер Хубдрайвер. Щеки его пылают, глаза горят, а ум пребывает в полнейшем смятении. Тот нервный, подобострастный, угодливый приказчик Хубдрайвер, которого я представил вам несколько дней назад, волшебным образом преобразился. Потеряв в чичистыре нить, он начал страдать от ужасных видений. Богатое воображение рисовало картины постыдных оскорблений прекрасной беззащитной дамы. Оказавшись в новой необычной обстановке, он мгновенно освободился от привычной покорности. Здесь на горизонте вставала серебристая луна, желтый свет фонарей порождал сумрачные тени, где-то ждала спасения таинственная красавица, а воплощенное зло в коричневом костюме с неприятным лицом презрительно над ней глумилась мистер Хубдрейвер попал в мир рыцарских романов, где тотчас забыл о своем социальном положении и о положении мисс Милтон. Освободился от робости, сковывавшей его за прилавком, на его настоящем месте. Он стал сильным, раздражительным и безрассудным. Жизненная драма, свидетелем которой он стал, затянула его и помогла убежать от скучной реальности. Вновь обрести потерянную нить и не воспользоваться таким шансом казалось немыслимой ошибкой. Отныне наш герой жил полной жизнью. Остановившись у таверны, наскоро перекусив, он уже не пытался играть придуманную роль. В тот момент, когда Бетчамелл вышел из гостиницы Викуна и отправился на прогулку, разочарованный и раздраженный мистер Хубдрайвер как раз торопливо огибал заведение под названием «Трезвость». При виде противника сердце его подпрыгнуло, гневное беспокойство ушло, а голова лихорадочно заработала. Значит, путешественники остановились в Викуне, и сейчас мисс Милтон находится там в одиночестве. Именно такого случая ждал наш герой. Однако полагаться на милость Фортуны было нельзя, поэтому он снова зашел за угол, дождался, пока Бэтчемелл скроется в сумерках, и только потом вошел в гостиницу, спросил молодую леди в сером, приехавшую на велосипеде, и храбро последовал за служащим. Дверь в ресторан распахнулась, прежде чем он успел испугаться, И только потом возникло желание убежать прочь, а лицо, как ему показалось, исказилось судорогой. Вздрогнув, мисс Милтон обернулась и взглянула на него со страхом и надеждой. «Могу ли я сказать вам несколько слов наедине?» — начал мистер Хубдрайвер, с трудом справляясь с дыханием. Она на миг задумалась, а потом жестом приказала служащему удалиться. Мистер Хубдрайвер дождался, пока за ним закрылась дверь. Он намеревался выйти на середину комнаты, картинно сложить руки на груди и провозгласить «Вы в опасности!» «Я ваш друг! Доверьтесь мне!» Но вместо этого немного постоял, отдуваясь, а затем поспешно забормотал с виноватым видом «Послушайте, я не знаю, что у вас происходит, но чувствую, что дела идут неважно. Если ошибаюсь, простите за вмешательство». «А если действительно что-то не так, то я готов на все, чтобы помочь. Исполню любое ваше желание, вот что я хотел сказать. Распоряжайтесь мной по своему усмотрению». Нахмурившись, молодая леди в сером внимательно выслушала великолепную эмоциональную речь. «Вы», — уверенно проговорила мисс Милтон. Пока он сбивчиво изъяснялся, она успела взвесить все «за» и «против» и приняла твердое решение. «Вы — истинный джентльмен», — продолжила она, шагнув ему навстречу. «Да?» — подтвердил мистер Хубдривер. «Могу ли я вам довериться?» — спросила она, но ответа дожидаться не стало «Я должна немедленно покинуть эту гостиницу. Подойдите сюда». Взяв нашего героя за руку, мисс Милтон подвела его к окну. «Ведите ворота. Они еще открыты, а во дворе стоят наши велосипеды». Пойдите туда и выведите их на улицу, а я к вам спущусь. Сможете? Вывести ваш велосипед на дорогу? Оба. Один лишь мой пользы не принесет. Отправляйтесь немедленно, справитесь? Как туда попасть? Пройдете через главный вход и затем за угол. Я приду через минуту. Сделаю, — заверил ее мистер Хубдрайвер и поспешил прочь. Итак, ему предстояло украсть велосипеды. Даже если бы она приказала убить Бетчамела, он исполнил бы поручение, не намекню, сомнившись. В голове бушевал вихрь мыслей. Он вышел из гостиницы, завернул за угол, попал на большой темный каретный двор и осмотрелся. Никаких велосипедов видно не было. Внезапно из темноты появился человек. Низенький, в короткой черной промасленной куртке. Судя по всему, это был конюх. Хубдрайвер понял, что попался, однако убегать не стал. «Я почистил ваши машины, сэр», — проговорил конюх, узнав коричневый костюм и вежливо приподняв шапку. Мысль мистера Хубдрайвера воспарила подобно Орлу. Ситуация мгновенно оказалась под контролем. «Отлично», — ответил он, и прежде чем успела возникнуть пауза, добавил, «Где мой велосипед? Хочу проверить цепь». Конюх проводил его в темный сарай, а сам, недовольно что-то бормоча, пошел за фонарем. Мистер Хубдрайвер отвел женский велосипед к двери, чтобы не мешал, а потом выкатил мужской во двор. Ворота оставались открытыми, и за ними виднелась светлая дорога и чернели в сумерках деревья. Он склонился и трясущимися пальцами потрогал цепь. «Как же это сделать?» За воротами что-то мелькнуло. «Надо любым способом избавиться от конюха». «Послушайте», — подчиняясь Нэтью, — проговорил мистер Хубдрайвер. «Можете принести отвертку?» Конюх вошел в сарай, открыл и снова закрыл какой-то ящик и тут же вернулся с отверткой в руках. Наш герой окончательно растерялся, взял инструменты и холодно поблагодарил. К счастью, новое озарение не заставило себя ждать. «Послушайте», — снова произнес он. «Да, эта отвертка чертовски велика». Конюх зажег фонарь. Поставил на землю рядом с постояльцем и осведомился. «Хотите отвертку поменьше?» Мистер Хубдрайвер поспешно вытащил из кармана платок, закрыл лицо и громко чихнул. «Так всегда следует поступать, если вы не хотите, чтобы вас узнали». «Самую маленькую, какая есть», — прогнусавил он из-под платка. «Меньше нет», — обиженно заявил конюх. «Это не годится», — настойчиво заявил наш герой, не отнимая платок от лица. «Если желаете, сэр, я пойду в дом и посмотрю, что там у них есть», — предложил конюх. «Будьте добры», — обрадовался мистер Хубдрайвер. Тяжелые сапоги застучали по мощеному двору, а рыцарь без страха и упрека мгновенно выпрямился, воровато подкрался к женскому велосипеду, трясущимися руками схватился за руль и сиденье и приготовился к бегству. Кухонная дверь на миг открылась, выпустив сноп теплого желтого света, и тут же снова закрылась за вошедшим внутрь конюхом. Мистер Хубдрайвер побежал с велосипедом к воротам. Вскоре рядом с ним возникла серая фигурка. «Давайте сюда», — прошептала мисс Милтон, — «и выводите свой». В темноте, на миг коснувшись теплой руки, он передал ей велосипед, бросился назад и вывел машину Бэтчемала. Внезапно желтый свет из кухни снова упал на булыжник двора. Теперь оставалось только одно — бежать. Конюх что-то крикнул ему вслед, но мистер Хубдрайвер уже вышел на дорогу. Серая фигурка почти скрылась в сумерках, и наш герой уверенно вскочил на сиденье. Спустя мгновение конюх выбежал из ворот и во все горло закричал «Эй, сэр, вернитесь! Так не положено!» Однако мистер Хубдревер не только не вернулся, но даже не обернулся, настойчиво догоняя молодую леди в сером. Некоторое время вслед неслись истошные крики «Ловите их!» и где-то далеко метались призраки полицейских. Но вот дорога завернула за угол и скрыла гостиницу от беглецов. Теперь они ехали рядом вдоль высоких темных живых изгородей. Когда мистер Хубдрайвер догнал мисс Милтон, она заплакала от волнения и с восторгом провозгласила «Герой! Настоящий герой!» И он перестал ощущать себя вором, убегающим от преследователей. Мистер Хубдрайвер посмотрел вокруг, даже отважно взглянул через плечо и увидел, что они уже выехали из Богнера, ибо гостиница Викуна расположена на западной окраине города, и теперь мчались, куда глаза глядят, по прекрасной широкой дороге.